Глава 13. Встать рано второй день подряд не вышло. Для меня и первый подвигом был, на неделю вперед хватит. Поэтому, продрав глаза, пришлось сдаваться на милость своему пушистому телепату. Все равно узнает, не сегодня, так завтра. Я ведь постоянно вдыхать-выдыхать не смогу. Реакция кота оказалась ровно такой, как я ожидала. И что?» Возопил мрак, едва узнав события прошлых дней. Мысленно возопил, разумеется, но очень громко. Я ничего, ответила вслух, они сами лезут, я просто отбиваться не успеваю. Да ты вообще знаешь, что змей? начал было кот, но сразу осекся. Неважно. Все равно подумать только, что же ты натворила? Ладно, лишь бы со змеем, но ведь еще и со змеем встречалась, целовалась. Ну, чисто технически, это он со мной, а не я с ним. Бросила взгляд на навострившую уши Ульяну и понизила тон. И то, оно для дела было. Для дела. Ага, фыркнул мрак. Знаем мы их темные делишки, ты глазом моргнуть не успеешь, как этот дракон с тебя всю душу вынет. «Обещай, что больше так не будешь». «Обещаю, что больше не буду», — я подняла вверх правую руку. «Раз он такой плохой, почему директор ему доступ в академию не закроет?» «Действительно, обещание было честным. Надо оно мне больно со змеями целоваться. Я и в первый раз не очень хотела, точнее, с ним совсем не хотела». «Да ведь каждый сказочник знает, что в Академии главный вовсе не директор, а змей. Он же со своими братьями, как и твоя предшественница, кстати, один из древних создателей волшебного измерения. Влад хоть и стар, по человеческим меркам, только в сравнении со змеем сущий ребенок». Успокаиваясь, проговорил мрак. — Это змеи всю защиту здесь ставил. Да так, что ни один враг не пройдет. Только против братьев его защита не действует. — Ого! Я думала, этот Влад, который бывший господарь Валахии, тут большая шишка, а выходит, все на змеи держится. Этак мне поосторожнее с его братом дела свои делать надо, не то выгонит из академии, глазом не моргнет. «А я ведь сначала его за привратника приняла». «Какие дела, Маша?» Снова забеспокоился кот. «Нет у тебя с ним никаких дел и быть не может». На это я промолчала. Конечно, нет. А как же встреча сегодняшняя? Если дракон мою магию вернет, мне плевать, змей он, змей или змей. «Не ходи, Маша, не смей!» Протяжно замяукал мрак. «Ты ведь обещала!» А вот и пойду. Я обещала не целоваться больше, а насчет встреч разговору не было, так что совесть моя чиста. «Не ходи, не ходи, не ходи!» Кот закружился возле меня. «Чего это он?» — скинула брови Буланна. «Да так, есть хочет просто». Отмахнулась я и обратилась к коту. «Пойду». И никто не остановит. «А я змею все расскажу. Вот!» Применил последний аргумент мрак. «Тогда жить на улице станешь», — отрезала я. «Долго еще будешь сама с собой разговаривать?» — нахмурилась Уля. «Мы так на завтрак опоздаем». «Идем», — кивнула и, зажмурившись, чтобы кота орущего в голове поменьше слышать, направилась к выходу. Мрак кинулся под ноги, пришлось отпихнуть его и, быстро выскочив, закрыть дверь. «Чего твой фамильяр с самого утра такой нервный?» Ульяна откинула зеленую передь волос, поправила свой сарафан. «Навстречу нам вышли Ильдар с Лешей». «Валерьянки вчера перебрал». Вновь отмахнулась и я. «Запертый в комнате мрак ни до какого змея не доберется. А потом уже и нужды не будет». «Ты же, говорила, есть хочет», — удивилась Буланна. Ну так одно другому не мешает. На встречу со змыем я точно решила сходить, хотя бы для того, чтобы узнать, от чего этот мрак так убивался. И что, что змый темный? Алекс вон тоже не светлый, да не убил ведь пока, тем более брат декана мне единственную реальную помощь обещал. В конце концов, что такого этот дракон сделать может? Поцеловать разве что еще раз, но оно не сильно страшно. Местами приятно даже. Интересно, он сам меня найдет? А то разгуливать по академии с криками "Змеи выходи, ящерица ты эдакая!» Идея не самая блестящая. Так и думала я по пути в столовую о всяких глупостях разных, и лишь когда завтракать села, До меня в полном объеме дошел смысл сказанных мраком слов. Древние. Змей с братьями — одни из пяти древних, пришедших к нам из другого мира. Тех, про кого мы на истории проходили, тех, кого люди за богов считали из-за огромных сил. Вот это да. Прямо в голове не умещается. Интересно, а змей? Зевсом был или Посейдоном? Змы точно Аидом гадалги не ходи. И вообще, почему мне такие новости прежде не сообщали? То есть декан сам про себя рассказывал, но не упомянул об этом даже. Вот хитрюга. Только если они трое, те самые, это что, я с древностями целовалась, выходит. Да еще какими, раз им больше пяти тысяч лет? Не то что древности, практически ископаемые. И как только до сих пор в прах не рассыпались. На себя посмотрите, Велесова. Хмуро заметил змей, проходя мимо нашего столика. Вот вот чего это он всегда меня лишь подслушивает, а? Студентов вокруг полным-полно, а крайне я, уверенно. Хоть кто-нибудь про него еще хуже думает. На это декан ничего не ответил, молча направившись к профессорскому столу. Ну и хорошо. От его замечаний только хуже. Какой-то он сегодня унылый, сам на себя не похож прямо и командовать не спешит. Надеюсь, не из-за меня расстроился. Из-за праздника лекции вышли скомканными. Преподавателям и самим не терпелось приступить к более интересным вещам. Наконец пришло время ужина, а после него все студенты вывалились на улицу. И что дальше? Совсем не весело, поинтересовалась я. Стоять под начинавшимся дождем мне очень-то и прельщало, а дождь точно начинался. На нос мне упали первые мелкие ледяные капли. Дальше ждем, когда час пробьет и врата откроются. Развела руками Ульяна. А почему в Академии этого сделать нельзя? Потому что там защита стоит. И вообще не нравится, возвращайся, а то мешаешь только. Закипела уля. Нервничает то как? Видать, увидеть кого-то очень хочет. Була она. Внезапно вспомнила я, отстав от русалки. Ты ведь желание исполняешь. А разве не можешь своих родных вернуть? Нельзя загадывать чужую смерть, воскрешение мертвого и насильную любовь. Покачала головой Джинна. «Это против природы». «Ну хорошо», — кивнула. «А если мне магию вернуть?» «Действительно. И как я раньше не догадалась только. У меня ведь в друзьях два существа, которые мечты в реальность превращают. Надо было давно загадать или еще лучше в свой мир обратно вернуться. Хотя я уже к этому привыкла, срослась, да, как говорил наш Леший, корни пустила». «Чем более змей. Но нет, он в моем желании остаться точно участия не принимал. Ты хоть и из людского мира, но сказки-то читать должна. «Джины могут исполнить три желания своего господина. А мне уж прости, в рабство неохота, я никому подчиняться не люблю, да и кандалы обычно кожу натирают, ответила Буланна. И, оглядевшись, добавила шепотом. Мне потому Лешка и нравится, что ему никаких желаний не надо, и так все есть. А ты не пробовала сказать ему об этом, вслух, желательно. Не все Маше вот так запросто чувствами готовы поделиться. И вообще ты сама-то Алексу первое такое говорила? Я помотала головой. Конечно, не говорила. Ждала. Правда, мне-то ждать недолго пришлось, а вот Буланна уже сколько времени мучается. «Я надеюсь, он и без моих подсказок до этого дойдет», — вздохнула Джинна, искоса поглядев на Лешего. Тот, как ни в чем не бывало, с другими природными существами болтал, улыбался. «А я надеюсь, что мы все до этого доживем». С учетом дубовой Селеши ждать-то долго придется. Я немного помолчала, оглядев все пребывающих студентов, поежилась под холодным пронзительным ветром, да кольдарчик удвинулась. Он ведь единорог. Так пусть мне магию на единорожит. — Нет уж, Маша, извини, — развел руками парень, тряхнув серебристыми волосами. — Моя магия только с чистыми людьми работает. — И почему тогда змей мне про тебя упоминал? В этот раз шутить про душ я не стала, пусть и хотелось. — Потому что надеялся на вашу благоразумность, Велисова. Сухо заметил декан, точно из-под земли появляясь рядом. Вот чтоб его, ну бесит прямо. Такой весь из себя надменный сегодня, да и не только сегодня. Прежде тоже лишь смеяться надо мной был горазд, не помог ни разу. Упражнения по контролю разума и те после одного бросил, хотя сам был виноват, что ничего не вышло. «Вот что я тебе сделала, а?» «Ничего! Просто ты гад, чешуйчатый, и сердце у тебя, как у любой рептилии, такое же, кладокровное. «И тем не менее, я не целую одних, встречаюсь с другими!» Скинул брови декан, а после удалился. Я же продолжила плеваться ему вслед, надеясь, что он услышит обрывки моих мыслей, и хоть немного совесть зачешется. Сегодня я на змея от чего-то особенно злилась, и куда деть эту злобу не знала. Хотелось кинуться на дракона с кулаками. Да только боюсь, такое поведение треклятыми правилами Академии точно запрещено. Эх, это он во всем виноват. Не знаю, в чем именно, но все равно он виноват. Вот. А про какие это поцелуи наш декан говорил? Заинтересованно спросила Уля, сразу позабыв о том, что недавно меня прогонять собиралась. «Ух, сми, еще и на растерзание подругам отдал. Специально, небось, вслух сказал. «Ненавижу!» «Хорошо, хоть про себя промолчал. С ним же я тоже целовалась. Узная, это русалка...» И меня бы тут сейчас на косточки разобрали, все детали выпытывая. Это ему приснилось просто, фыркнула вслух. Знаешь, пожалуй, я и правда пойду. Холодно здесь очень. Я развернулась, вознамерившись отправиться в свою комнату. Лучше буду нытьем мрака слушать, чем тут, где змей. А брат его, походу, забыл обо мне. Конечно, все они такие, противные, горы и дозвоночи. Что ж я злюсь-то так, а? Сама ты противная, — громко прошептали из темноты парка. За ближайшим кустом вспыхнули алые глаза. «Помогите, убивают!» — хотелось закричать, внезапно испугавшись. Но мне ловко заткнули рот, а после уволокли в эти самые кусты колючие, между прочим. «Это что же?» «Насиловать сейчас будут?» «Зачем насиловать? Я в такие дела только по-обоюдному играю, благо желающих много. Успокойся уже, Маша напугаша!» Усмехнулся похититель, и я, наконец, узнала голос змея. Точнее, змыя, если судить по ледяным рукам. «Фуф! Ну хорошо, а то я уже совсем, едва штаны не заморала. Это открытие новых врат на меня так действует, что ли? Нервирует, в смысле, дозлит. Да злит. Догадалась, кто я, и не убегаешь. Скинул брови дракон. Тебе что же, родная, про меня слишком мало рассказали или не слушала? А ты хочешь, чтоб я убегала? Предпочитаю судить людей по их поступкам, пожала плечами. Молодец, покивал Змый. А открытие врат на тебя наоборот в лучшую сторону влиять должно. Это ведь дни безвременье. А страж и сам, как бы вне миров, существует, поэтому и доступ каждый из них имеет. Ну, все. Тогда понятно, откуда у меня такие скачки настроения. Тут без вариантов. Это ПМС. Кстати, что-то за все два месяца, что я здесь, у меня ни разу. Черт, нет, даже три. Как после дня рождения закончились, так и не начинались больше. А я со всей этой суматохой забыла напрочь об этом. Это что же я того? Так нет кого? Выходит к врачу записаться надо, точнее к лекарю. А еще у Ули всякие средства нужные попросить. Не змеи же за ними посылать? Нет, лучше у Буланны попрошу, а то русалки, наверное, и мечут. Хотя джинны вообще в лампу должны помещаться, едва ли у них все, как у людей, устроено. Может, тогда к оборотням наведаться? Маша! Дракон закатил глаза. Я ведь тебе говорил, ты страж. Теперь это не для тебя. Ты вообще слушать умеешь? Все я умею, — обиделась. И слышала своими ушами, как ты мне помощь в возвращении магии обещал. «Ну, идем тогда, коли слышала, да не боишься!» Змей потянул меня за руку, уводя еще глубже в парк. Остановились мы в каких-то глухих дебрях, о существовании которых я даже не подозревала. «Как там Алекс говорил? Нет двух одинаковых деревьев, а вот эти как-то слишком уж похожи. И серое все, будто мы в сумрак вступили». Почти угадала. «Загадочно!» — хмыкнул Змый. «Это мы в Навь ушли. Так, не глубоко на пол хвоста Но ведь территорию Академии покидать нельзя. На автомате выпалила я. Змей, мне кажется, эти правила в подкорке каленым железом выдолбил». «А мы и не покидали. Навь оно совсем другое». Покачал головой Змый. Как мы вообще сюда попали? Разве это не мир мертвых? Вот сейчас страшненько немного. А ну как не выберусь обратно? Никто и не узнает даже, где Маша Велис возгинула. Выберешься, не нагнетай. А попали мы сюда пешком, через врата, что в честь праздника не только на выход открыты. И воротимся так же. Ты ведь пусть и магию не чуешь, но страж все равно. А меня и вовсе когда-то Аидом называли. Змый самодовольно усмехнулся. Здесь он выглядел как-то совсем иначе. Словно выше стал, в плечах шире, да и взгляд ярче заполыхал, только огонь синим, ледяным казался. Ты так и будешь на меня пялится или делом, наконец, займемся!» — фыркнул дракон. «Вот еще! Надо больно на тебя пялиться!» «Я змея каждый день вижу, а вы копия друг друга, так что рожа твоя мне глаза уже натерла!» «Ну и хорошо! А теперь давай руки!» На рожу змеи внимания не обратил. Я протянула ему ладони, поежившись. «Мало того, что здесь холоднее, чем в реальном мире было, так еще и этот словно из морозилки вылез!» Терпи, Маша, да не мешай. Змый прикрыл глаза. Я почувствовала щекотку по телу, точно он не перышком водил. Но лицо дракона было сосредоточенным, дыхание ровным. А сам он не шевелился. В запястье защепало особенно, и я едва не выдернула руки, чтобы почесать. Что там, комар сел, что ли? А, комары в Нави бывают. Хотя если где им и быть, как только в мире мертвых. Примерские создания. «И за что ты так комарам? Ты ведь толерантная!» Ухмыльнулся змы, открывая глаза. «Я, кажется, понял, куда твоя магия делась. Только перед тем, как скажу, убедиться в этом надо». И он рывком притянул меня к себе, а после поцеловал. «Опять!» «Да что ж это такое-то, а? Ощущение, будто я в академию поступила не чтоб учиться, а чтоб со змеями всякими целоваться!» «Велесова!» Услышала не то в голове, не то ушами. «Ой-ой!» Открыв глаза, прямо напротив я увидела своего декана, и вид его оставлял желать мне лучшего. Полыхали не только глаза. Казалось, он сам сейчас загорится а заодно и меня дотла спалит. И Академию в придачу. Откуда он опять взялся так внезапно на мою голову? Преследует будто. Братец! Нагло ухмыльнулся Змей, наконец отпустив меня. Кто бы сомневался? Нахмурился Змей, глядя на него с презрением. — Что ты тут забыл? — Да так, в гости заглянул. На Яго новую полюбовался. И как? Симпатичная. К тому же целуется хорошо. Мужчины разговаривали так, словно меня и рядом не было. «Я бы на твоем месте не обольщался. Это Яго со всеми подряд целуется». Грубо ответил декан. «Эй-ей! Эй, а вот сейчас обидно было». И ничего не со всеми. С Алексом только. Остальные сами лезут. Честным девушкам Вилисова никто сам не лезет обычно. Это, видимо, персонально вам мужское внимание. Так нравится, что позволяете себя и целовать всем, кому не лень. И не знаю, что еще делать. Взгляд змея стал жестким. Ладно, не буду мешать, развлекайтесь дальше. И, развернувшись, он ушел прочь. «То есть сам говорил от змея подальше держаться, а теперь сам же и бросил?» «И чего это он злой такой опять? Я ведь ни в чем не виновата, можно подумать, я хотела!» «Неправда, не хотела, ни один из разов не хотела, ну, может, с самим змеем немножечко, и то, когда он драконом был!» «А поцелуи с драконами не считаются, я же мрака тоже целую, так что его, теперь мне в кавалеры записывать?» «Извини, что так вышло!» — развел руками змы, растянув губы в нахальной улыбке. Сразу стало ясно, что встреча со змеем не являлась случайным совпадением. Так он нарочно. Да и поцелуй, видать, совсем не для дела нужен был, а чтобы декана немного позлить. Зачем только? Какая змею разница вообще, с кем я там целуюсь? Я же, например, в его личную жизнь не лезу. Так чего он должен? «О, -о, О, поверь. Поверь мне, разница ему есть. Змый таинственно сверкнул глазами. Впрочем, сейчас данное обстоятельство неважно. Давай лучше к твоей магии вернемся. Откуда это? Он указал на тонкий кожаный ремешок. Деда кош подарил, ответила растерянно. «В смысле змею разница есть? Он ведь сам говорил, что никогда меня целовать не станет. Так чего теперь обижается, что я с другими? Да хоть со всей академией, включая русалок, ему вообще наплевать должно. Только от змеиного наплевать мне почему-то вдвойне обидней да злей становилось». Кощей, скинул брови змы. «А я-то думаю...» Чья еще тут магия наслоилась? В общем, знакомься, Маша, это блокиратор. Он твой дар сдерживает. Пользоваться им тебе не дает, глубоко внутри тебя прячет. Причем сделан амулет весьма искусно, раз я его почувствовать сразу не сумел. Даже в Нави, где у меня мощи больше, и то едва-едва уловил самым краешком. Впрочем, оно неудивительно. Кощей всегда умел в прятки играть, взять хотя бы смерть его. Так зарыл, что сам ведь теперь даже найти не сможет. Но зачем ему надо было мою силу прятать? Стало обидно как-то. Я к старичку со всей душой, а он будто мне работы в библиотеке мало было. Без магии сказочнику плохо ведь. А я хочу-не хочу, но сказочник теперь. «Не ему, а моему братцу!» — поднял палец змы «Уж его след я ни с чем не спутаю. От него родной кровью тянет. Думаю, Кощей помогал просто, до да посыльным был. Он с твоим деканом давно в товарищах ходит». «Змей? Но ему-то... Тем более! Зачем? Что я сделала такого, что он со мной вот так?» «Боялся, что ты от него в другой мир сбежишь», — пожал плечами холодный дракон. «Лучше скажи, помочь можешь?» — перевела тему. «Обидно-то как? Он что, всерьез думал, будто я домой захочу вернуться, если магии пользоваться научусь?» «Ну так после такого и правда домой хочется. Домой, в свою уютную квартирку с интернетом, диваном и цифровым ТВ, чтоб мороженое половником, сериалы по сезону за ночь». И всякое такое. Да и пореветь еще хорошенечко. Ты сама браслет снимать пробовала? Я о нем вообще не думала. Как мне его деда Кош нацепил, так он и болтался на запястье, даже в душ с ним ходила. Однако сейчас я подергала кожаный ремешок. Плотно сидит, зараза. И застежки никакой нету. Растворилась, как завязали. «Понятно. Кивнул Змый, ничуть не удивленный. Полагаю, его только мой брат снять способен. Да еще Кощей может. Хотя я попробую что-нибудь придумать. Или вон у эльфа своего спроси. Может, глядишь артефакт, какой найдет?» «Не все же ему тебя только целовать». «Спрошу!» — ответила хмуро. Что ж они все тут на поцелуях моих так помешаны? Ну, тогда до встречи. И дракон растворился в воздухе. Отлично! Теперь еще и самой из парка выбираться по ночной темени. Впрочем, с Нави в Яфь мы вышли почти рядом с зданием Академии. Так что идти недалеко оказалось. Только куда идти? К змею, что ли? Как-то не слишком охота. Лучше к себе вернусь. Не желаю больше его наглых глаз видеть, да на спешке терпеть. У вас в голове одни опилки Велесова. Думать вы, Маша, совсем не умеете. Тоже мне самый умный нашелся. Сухарь, а не дракон. Едва я в комнате оказалась, как на меня сразу мрак накинулся. Маша, не то завопил, не то замяукал он. Ну, слава высшим силам цела, цела, родная. А что со мной станется? Я, не раздеваясь, увалилась на кровать. Девочек еще не было. Теперь до утра едва ли вернуться. Праздник ведь. Как что? Это же змей. Он всякое мог сделать. Жуткое да ужасное, растерялся кот. Мог, но не сделал, огрызнулась. А вот змей сделал. Что сделал? Магию магию запер! Уже взахлеб прорыдала я, давясь словами. «Я вообще обычно не плачу. Не тот характер. Не привыкла долго грустить да переживать. В любой ситуации лучшее стараюсь видеть. Но сейчас слезы так и хлынули из глаз, и остановить их я никак не могла. Змей. Вот же змей. За что он так со мной?» И ведь знал, главное, как мне без сил плохо. Не мог не знать, мысли же мои читает, телепат чешуйчатый. Но все равно молчал, только смотрел, как я мучаюсь, переживаю. Сердца у него просто нет. Даже странно, что он в дракона, а не в камень обращается. — Ну, тише, Маш. Мрак забрался ко мне на колени, потерся пушистой башкой о лицо, вытирая слезы. «Может, у него причины на это были?» «Да какие причины?» — взорвалась я. «Не было у него никаких причин, просто злобный он!» «Не говори так, пока не узнаешь всего!» Продолжил кот, но я уже его не слушала. Свернулась в калачик, укрылась одеялом. «Эх, змей! А я ведь его еще и поцеловала! Больше так никогда не сделаю!» Не дождется теперь он от меня ни минутки внимания, ни полграмма тепла. Буду как лед холодный, как змы. Вот. И почему только слезы никак не останавливаются?